Да не подумает кто-нибудь, что я потешаюсь. Для этого нет никаких оснований, потому что сам я отнюдь не уберегся от общего энтузиазма. Я честно его разделял, хотя природная степенность ученого и удерживала меня от всякой трескучести, хотя во мне билась даже какая-то тайная критическая жилка, и временами становилось как-то неловко думать и чувствовать то же, что думают и чувствуют все». Ведь наш брат сомневается в правильности стандартных мыслей. С другой стороны, для человека более высоких запросов наслаждение хоть разок. А где же и отыскать этот самый разок, как ни здесь и не сейчас? Целиком раствориться в ординарном, всеобщем. Я задержался на два дня в Мюнхене, чтобы кое с кем проститься и дополнить некоторыми молочами свою экипировку. В городе царило праздничное настроение, нарушаемое, впрочем, приступами паники и боязливой ярости, например, по поводу нелепого слуха, будто отравлен водопровод или мнимой поимки в толпе сербского шпиона. Не желая быть принятым за такового и по ошибке убитым, доктор Брей Захар, которого я встретил на Людвигштрассе, нацепил себе на грудь множество черно-бело-красных как флажков. Состояние войны, переход верховной власти от штатских к военным, к генералу, издающему приказ за приказом, было воспринято со смешанным чувством доверия и страх. Успокаивало сознание, что члены королевской семьи, разъезжающиеся в качестве полководцев по своим ставкам, будут иметь помощниками толковых штабных, и не смогут нанести делу августейшего урона. Поэтому они пользовались большой популярностью. Я видел, как из ворот казарм с цветами на винтовках выступали полки, как рядом, не отнимая от носа платочков, шагали женщины, как все это двигалось под приветственные возгласы высыпавшей на улице штатской публики, которые застенчиво и глуповато-гордо улыбались произведенные в герои крестьянские парни. Я видел, как на задней площадке трамвайного вагона стоял совсем еще молоденький офицер в полевой амуниции и, явно занятый мыслями о своей молодой жизни, сосредоточенно глядел отсутствующими глазами, после чего вдруг встрепенулся и с поспешной улыбкой стал озираться по сторонам, не наблюдал ли за ним кто-нибудь. Я снова радовался, что нахожусь в таком же положении, как он, и не прячусь за спины тех, кто защищает страну. В сущности, я, по крайней мере, на первых порах оказался единственным армейцем в кругу наших знакомых, ведь мы были достаточно сильны и достаточно богаты людьми, чтобы проявлять разборчивость, считаться с культурными интересами, широко предоставлять льготы и бросать в дело только безупречно мужественных и молодых. Почти у всех наших нашелся какой-нибудь дефект здоровья, о котором до толи, пожалуй, никто и не ведал, но который избавлял от военной службы». У господина Кнетериха была легкая форма туберкулеза. Живописец Цинк страдал от приступов бронхиальной астмы, на время которых он обычно покидал общество. А у его друга Баптиста Шпенглера, как мы знаем, побаливало то одно место, то другое. Фабрикант Буллингер, годами еще молодой, был, по-видимому, незаменим в тылу как промышленник. И слишком важным элементом художественной жизни столицы являлся «Набфенштерессерский оркестр», чтобы не освободить от мобилизации всех его членов, а значит и Руди Швердфегера. Тут, кстати, к мимолетному удивлению знакомых выяснилось, что Руди в детстве перенес операцию, стоившую ему почки. Он жил, как внезапно обнаружилось, только с одной, которой, казалось, вполне обходился, и женщины вскоре об этом забыли. Я мог бы так продолжать и называть еще немалых случаев уклонения, протекции, осторожного самоукрывательства в кругу людей, собиравшихся у шлагенхауфенов или близ ботанического сада, у обеих дам Шерль, в кругу, где не было недостатка в принципиальном отвращении к этой войне, да и к прошлой как не было недостатка в воспоминаниях о Рейнском союзе, о галлофильстве, в католической враждебности к Пруссии и тому подобных настроениях. Женетта Шейрль чувствовала себя глубоко несчастной и чуть не плакала. Разгул антагонизма между Германией и Францией, двумя народами, которым она принадлежала и которым, по ее мнению, следовало дополнять друг друга, а не драться между собой, Приводил ее в отчаяние. «Я сыта этим до конца своих дней», — говорила она со злостью по-французски срывающимся голосом. Хотя мной владели совсем иные чувства. Умом я ее понимал. Чтобы попрощаться с Адрианом, личная незатронутость которого всем происходящим представлялась мне естественнейшим делом на свете, я съездил... Фейферинг, где хозяйский сын Героон успел уже отправиться с лошадьми на свой призывной пункт. Я застал там Рюдегера Шильткнапа, который пока еще на положении штатского проводил уикенд у нашего друга. Он служил во флоте и был взят позднее, но через несколько месяцев его отпустили. Да разве не то же самое случилось и со мной? Сразу скажу, что на фронте я пробыл от силы год, до начала боев 1915 года в Аргоннах, а затем был отправлен домой с крестом, который заслужил только тем, что перенес множество неудобств и перехитрил тифозную инфекцию. Но я забегаю вперед. Взгляды Рюдигера на войну определялись его восторгом перед Англией как взгляда и ее французской кровью. Объявление войны Британией поразило его в самое сердце и настроило на чрезвычайно мрачный лад. По его мнению, нам не следовало этого провоцировать своим вторжением в Бельгию вопреки договору. Франция и Россия куда ни шло, с ними еще можно было тягаться, но Англия... Мы поступили страшно легкомысленно. И так, склонный к угрюмому реализму, он не видел в войне ничего, кроме грязи, вони, ужасов, ампутаций, половой распущенности и вшивости, и вовсе издевался над идеологическими газетными статьями, объявлявшими это безобразие великой эпохой. Адриан не прикословил ему, а я, хотя охваченный более глубоким волнением, не мог не признать доли правды в его речах. Мы ужинали втроем в большой комнате со статуей Ники, и, глядя на Клементину Швегештиль, которая приветливо нас потчае, все время входила и выходила, я вздумал спросить Адриана, как живется в Лагензальце его сестре Урсуле. Брак ее оказался самым счастливым. Да и здоровье ее окрепло, она вполне оправилась от легочного заболевания, небольшого катара верхушек, разыгравшегося у нее после трех быстро следовавших друг за другом родов, 1911, 12 и 13 годов. Тогда появились на свет Швейда, Вейновы, Отпрыски, Роза, Эцефиль и Раймунд. До появления очаровательного Непомука в тот августовский вечер оставалось еще девять лет. За едой и позднее в настоятельской речь шла главным образом о политических и моральных вопросах. О мифическом пробуждении национальных характеров, которые наступают в такие исторические моменты, и о котором я говорил несколько взволнованно, чтобы как-то уравновесить грубо эмпирическую концепцию войны, единственно верную, по мнению Шильткнапа. О характерной стала быть роли Германии, ее пригрешение перед Бельгией, разительно напоминающим насилие Фридриха Великого над формально нейтральной. Саксонии».